Глава 5. Специализированные знания. Личный опыт и наблюдения. Четвёртый шаг к богатству. Существует два вида знаний: общие и специализированные. Общие знания, даже очень обширные и разнообразные, мало помогают в накоплении богатства. Преподавательский состав великих университетов обладает всеми мыслимыми общими знаниями, выработанными цивилизацией. но у большинства преподавателей денег мало или совсем нет. Они преподают знания студентам, но не занимаются организацией или применением этих знаний. Знание привлекает деньги только если его организовать и управлять им с умом, с помощью практических планов действия, которые ведут к определенной цели в накоплении денег. Множество людей не понимают этого и ошибочно верят, что знание – сила. Ничего подобного. Знание это лишь потенциальная энергия. Оно становится силой, когда и если его организуют в чёткие планы действий для достижения определённой цели. Это недостающее звено во всех существующих системах образования объясняет, почему выпускники образовательных учреждений не умеют организовывать и применять полученные знания. Генри Форд мало ходил в школу. Многие делают из этого ошибочный вывод, что он не получил образования. Но те, кто так думает, ничего не знают о Генри Форде и не понимают истинного смысла слова образование. В английском языке слово образование education происходит от латинского educare, что значит извлекать, выводить наружу, развивать то, что находится внутри. Образованный человек не обязательно обладает большим объёмом общих или специализированных знаний. Образованный человек тот, кто развил ум до такой степени, что может исполнить любое своё желание, получить любую вещь или её эквивалент, не нарушая прав других людей. Безусловно, это определение приложимо Генри Форду. Во время Первой мировой войны одна Чикагская газета публиковала предавицы, в которых среди прочего называла Генри Форда невежественным пацифистом. Мистер Форд возражал против такого определения и подал на газету в суд за клевету. Когда дело рассматривалось в суде, адвокаты газеты заявили, что это определение соответствует действительности, и вызвали для дачи показаний самого Форда, чтобы доказать его невежество. Они задавали Форду различные вопросы, желая продемонстрировать: возможно, он сведущ в производстве автомобилей, но в целом он невежествен. Форду задавали вопросы вроде: "Кто такой Бенедикт Арнольд?" и "Сколько солдат отправила Британия в Америку?" для подавления восстания 1776 года. На последний вопрос мистер Форд ответил: "Не знаю точно сколько, но намного больше, чем вернулось обратно". Наконец Форду надоел этот допрос. Отвечая на очередной оскорбительный вопрос адвоката противной стороны, Форд перегнулся через ограждение, ткнул пальцем в сторону адвоката и заявил: "Если мне и впрям нужен будет ответ на этот дурацкий вопрос, Или на любой другой из ваших вопросов, позвольте вам напомнить. У меня на рабочем столе есть пульт управления с кнопками. Нажав кнопку, я могу вызвать людей, способных ответить на любой вопрос касательно бизнеса, на руководство, которому я трачу почти все силы. А теперь скажите на милость, зачем мне забивать голову общими познаниями, только чтобы отвечать на дурацкие вопросы, если меня окружают люди, способные ответить на любой важный вопрос? Такой ответ был весьма убедителен. Адвокат растерялся. Все присутствующие в суде поняли, что это ответ не невежды, а образованного человека. Образованный человек тот, кто знает, где получить нужные сведения, когда они понадобятся. Благодаря созданному им мозговому тресту Генри Форд располагал всей массой специализированных знаний, которые помогли ему войти в число богатейших людей Америки. но ему совершенно не обязательно было хранить эти знания в собственной голове. Конечно, те, у кого хватает целеустремлённости и ума на чтение моей книги, то есть вы, поймёте, насколько важен этот пример. Чтобы поверить в свою способность преобразовывать желание в денежный эквивалент, человек должен разбираться в услуге, товаре или профессии, которые должны принести ему желанную сумму. То есть иметь специализированные знания в соответствующей области. Возможно, вам понадобится гораздо больший объём специализированных знаний, чем вы можете или хотите приобрести. Если это так, устранить пробел вам поможет ваш собственный мозговой трест. Эндрю Карнади сам заявлял, что не знает ничего о технической стороне производства стали, более того, особо и не стремится узнать. Все специализированные знания, необходимые для производства и продажи стали, он получал от членов своего мозгового треста. Чтобы нажить крупное состояние, нужно могущество. Оно приобретается благодаря высокоорганизованному и умело управляемому специализированному знанию. Однако этим знанием не обязательно должен обладать именно человек, наживающий состояние. Предыдущий абзац должен внушить надежду людям, у которых хватает честолюбия, чтобы стремиться к накоплению капитала, но не хватает необходимого образования и специальных знаний, которые могут потребоваться. Иногда люди на протяжении всей жизни стесняются своей необразованности. Человек, способный организовать мозговой трест из людей, обладающих знаниями, которые позволяют накапливать деньги, образован не менее, чем любой из участников его мозгового треста. Помните это, если страдаете комплексом неполноценности из-за того, что мало учились. Томас Алва Эдисон за всю свою жизнь ходил в школу только 3 месяца. Однако он был весьма образованным человеком, и умереть отнюдь не в нищете. Генри Форд не доучился до конца шестого класса, но тоже весьма преуспел в финансовом плане. Специализированное знание товар весьма распространённый и очень недорогой. Если не верите, загляните в зарплатные ведомости любого университета. Кто умеет приобретать знания, тот будет богат. Во-первых, решите, какие специализированные знания вам нужны и для чего именно. Главная жизненная цель, для достижения которой вы трудитесь, во многом определяет, какие именно знания вам понадобятся. Когда разберётесь с этим вопросом, начните собирать точную информацию о надёжных источниках знаний. Самые важные из них: А. ваш собственный опыт и образование, Б. опыт и образование, доступные благодаря сотрудничеству с другими, мозговой трест В обучение в колледже или университете, Г публичные библиотеки. В книгах и журналах можно найти все знания, которые выработало человечество. Д специализированные курсы, особенно вечерние и заочные школы. По мере того, как знания приобретаются, их нужно организовать и приложить к делу, то есть к достижению определённой цели путём осуществимых планов. Знание само по себе не имеет ценности. Оно становится ценным только тогда, когда его применяют для достижения какой-либо достойной цели. В этом одна из причин, почему университетские дипломы ценятся не очень высоко. Они сами по себе ничего не значат, только свидетельствуют о том, что владелец диплома приобрёл кучку разнородных знаний. Если вы хотите получить дополнительное образование, сначала решите, для чего именно оно вам нужно. а затем из надежных источников узнаете, где именно можно приобрести соответствующие знания. Преуспевающие представители любых отраслей и самых различных профессий постоянно учатся, приобретая все новые и новые специализированные знания, относящиеся к их главной цели, бизнесу или профессии. А неудачники, как правило, ошибочно считают, что необходимость учиться отпадает после окончания учебного заведения. На самом деле, любое учебное заведение нужно только для того, чтобы научить человека приобретать практические знания. Я уже говорил, что из руин экономического коллапса восстал новый мир. Этот новый мир предъявляет совершенно новые требования к образованию. Ключевое слово дня специализация. Эту истину особо подчеркнул Роберт Мур, секретарь Университета Колумбия по вопросам профсоюзного устройства выпускников. Самые востребованные специалисты Среди компаний, которые нанимают сотрудников, наибольшим спросом пользуются кандидаты со специализацией в определенной области. Выпускники бизнес-школ со знанием бухгалтерии и статистики, разнообразные инженеры, журналисты, архитекторы, химики, а также способные лидеры и руководители из числа выпускников. Если студент активно занимался общественной деятельностью, ладил с самыми разными людьми, И при этом сносно учился, такой кандидат имеет явное преимущество перед отличником, который занимался только учёбой. Некоторые активисты, благодаря своему разностороннему развитию, получают несколько предложений работы, иногда целых 5 или 6. Мистер Мур развенчал распространённое заблуждение, что якобы самые лучшие вакансии достаются отличникам. Он объяснил, что большинство работодателей смотреть не только на оценки кандидата, но и на его общественную работу и личностные характеристики. Одна из крупнейших промышленных компаний, лидер отрасли, в письме мистеру Муру по поводу выпускников заявила: "Нас интересуют в основном кандидаты, способные добиться исключительного прогресса в руководящей работе. Поэтому мы обращаем гораздо больше внимания на силу воли, сообразительность и личные характеристики выпускника, чем на детали его образования". Проект системы стажировки. Мистер Мур предложил ввести систему стажировки учащихся в офисах, магазинах и на промышленных предприятиях во время летних каникул. Он утверждает, что после второго или третьего курса следует требовать от каждого студента выбора специализации. Он должен наметить определённый маршрут в будущее, а не плыть по воле волн, бесцельно изучая что попало. Колледжи и университеты должны взглянуть в лицо тому факту, что сейчас во всех профессиях И в любом роде занятий требуются специалисты, сказал мистер Мур, настаивая, что образовательные учреждения должны брать на себя больше ответственности за профориентацию учащихся. Один из самых надёжных и практичных источников знаний для тех, кому нужно специализированное обучение вечерние курсы, которые можно найти в большинстве крупных городов. По всем предметам, которым можно учиться заочно, существуют также курсы по переписке. Ими можно воспользоваться в любом уголке страны при условии, что туда доставляют почту. Одно из преимуществ самостоятельного изучения предметов дома гибкость учебной программы. Вы можете учиться по собственному расписанию, когда у вас есть время. Другое огромное преимущество заочной учёбы, если правильно выбрать учебное заведение. Большинство таких учреждений предоставляют учащимся неограниченные консультации. А это может быть бесценно для тех, кто нуждается в специализированном знании. Этот вариант доступен вам, где бы вы ни жили. Люди обычно не ценят то, что достаётся бесплатно и без усилий. Может быть, именно поэтому потрясающая возможность бесплатно учиться в государственных школах даёт нам так мало. Самодисциплина, приобретённая в ходе обучения по специализированной программе, до некоторой степени компенсирует возможности упущенные из-за пренебрежения бесплатным знанием. Заочные учебные учреждения хорошо организованные предприятия. Цена обучения настолько невысока, что школы вынуждены настаивать на своевременной оплате. А уплатив деньги студент, неважно, хорошо он учится или плохо, получает стимул довести учёбу до конца, хотя в ином случае, возможно, бросил бы её. Учреждения заочного образования, как правило, не подчёркивают этот момент. Но их сотрудники, которые занимаются сбором оплаты, преподают учащимся отличный урок целеустремлённости, пунктуальности, воли к действию и привычки заканчивать начатое. Я знаю об этом по опыту. Больше 25 лет назад я записался на курс заочного обучения в области рекламы. Я прошёл 8 или 10 уроков и бросил заниматься, но школа не перестала посылать мне счета. Буле того мне приходили письма, в которых говорилось, что я обязан платить, независимо от того, занимаюсь я или нет. И действительно, когда я записывался на курс, то взял на себя юридическое обязательство платить за учёбу. Я решил, что раз уж всё равно вынужден платить, нужно хотя бы пройти курс и получить какую-то пользу от этих денег. Тогда мне казалось, что работа отдела по сбору задолженностей в моей школе как-то уж чрезчур хорошо организована. Но позже я понял, что это была ценная часть учебной программы, за которую с меня к тому же не взяли ни гроша. Поскольку меня заставили платить, я воле неволей закончил курс. Года спустя я понял, что эффективный сбор за должности в моей школе помог мне заработать кучу денег, благодаря тому самому курсу по рекламе, который я так неохотно прошёл. Говорят, что американская система государственных общеобразовательных школ лучшая в мире. Мы вложили огромные суммы в прекрасные здания. Мы обеспечили транспорт для детей, живущих в сельской местности, чтобы дать им возможность посещать хорошие школы. Однако у нашей замечательной системы есть один ужасный недостаток. Она бесплатная. Люди странно устроены. Они не ценят то, что достаётся даром. Бесплатные школы и бесплатные публичные библиотеки Америки не впечатляют население именно потому, что они бесплатные. Это одна из причин, по которой многие люди, закончив школу и начав работать, обнаруживают, что нуждаются в дополнительном обучении. Это также одна из основных причин, по которой работодатели предпочитают нанимать сотрудников, которые учатся заочно. Компании по опыту знают, что любой человек, у которого хватило целеустремлённости потратить часть свободного времени на учёбу дома, имеет в себе необходимые задатки лидера. Компании предпочитают учащихся заочно вовсе не потому, что жаждут заниматься благотворительностью. Нет. С их стороны это точный расчёт. У людей есть один недуг, от которого не существует лекарств. Это распространённая слабость, недостаток амбиций. Те, кто распределяет своё свободное время, чтобы выкроить часы на домашнее обучение, особенно если это сотрудники на зарплате, недолго остаются в самом низу служебной лестницы. Принятое решение учиться открывает им путь наверх, убирает с пути множество препятствий и привлекает благосклонный интерес вышестоящих сотрудников, способных предоставить благоприятную возможность. Заочное обучение особенно хорошо подходит уже работающим людям, которые после окончания школы обнаружили, что нуждаются в дополнительном образовании, но не могут бросить работу и снова пойти учиться. Новые экономические условия, связанные с депрессией в экономике Заставляют многих искать дополнительные источники дохода. Большинство людей могут решить эту проблему только приобретя дополнительные специализированные знания. Многим вообще приходится менять профессию. Когда коммерсант обнаруживает, что та или иная линейка товара не продаётся, то обычно заменяет её другой, более популярной. Если ваш бизнес заключается в продаже своего труда, вы тоже должны быть умелым продавцом. Если профессия не приносит достаточного дохода, Или следует поменять на другую, у которой перспективы лучше. Стюарт Остин Уир учился на инженера-строителя, а затем работал по специальности. Но позже из-за депрессии спрос на специалистов этой профессии упал, и она больше не приносила нужного дохода. Стюарт Остин провёл самоинвентаризацию, решил переквалифицироваться в юрист и снова пошёл учиться и закончил специализированные курсы, получив квалификацию в области корпоративного права. Несмотря на то, что экономическая депрессия ещё не кончилась, Стюарт Остин закончил учёбу, сдал квалификационный экзамен и быстро создал доходную практику в городе Даллас в Техасе. У него столько клиентов, что кое-кому даже приходится отказывать. Справедливости ради и предвидя возможные отговорки типа: "Я не могу пойти учиться, мне нужно содержать семью" или "В моём возрасте учиться уже поздно", Добавил, что когда мистер Уир вновь пошёл учиться, ему было уже за 40, и он был женат. Более того, тщательно выбирая высокоспециализированные курсы в колледжах, где лучше всего преподаются соответствующие предметы, мистер Уир освоил материал, на который у большинства студентов уходит 4 года, всего за 2. Кто умеет приобретать знания, тот будет богат. Тот, кто прекращает учиться лишь потому, что больше не числится в учебном заведении, безнадёжен. Он на веки обречён быть посредственностью, невзирая на любые таланты. Путь к успеху это путь непрерывного освоения знаний. Рассмотрим пример. Во время экономической депрессии один продавец продуктового магазина остался без работы. У него был небольшой опыт ведения счетов, поэтому он прошёл курсы бухгалтеров, ознакомился со всем новейшим офисным и бухгалтерским оборудованием и открыл собственное дело. Он начал с владельца продуктового магазина, в котором раньше работал, и вскоре договорился более чем с сотней владельцев мелких бизнесов, что будет вести их бухгалтерию за небольшой ежемесячный взнос. Эта идея оказалась такой удачной, что вскоре ему пришлось устроить передвижной офис в небольшом фургоне, который он оборудовал всевозможной новейшей офисной техникой. Теперь у него целый парк таких офисов на колёсах и большой штат помощников. Он обеспечивает бухгалтерские услуги отличного качества для мелкого бизнеса за очень небольшую цену. Специализированные знания плюс воображение равно составляющие этого уникального и успешного бизнеса. В прошлом году владелец этого бизнеса уплатил подоходный налог почти в 10 раз больше, чем владелец магазина, его бывший работодатель. Депрессия создала временные неудобства, которые оказались замаскированной удачей. Началом этого успешного бизнеса послужила идея. Замечу, что именно мне выпала честь подсказать безработному продавцу идею для бизнеса. А сейчас я воспользуюсь моментом и предложу другую идею, таящую в себе возможности ещё большего дохода. Кроме того, тот, кто ею воспользуется, окажет полезную услугу тысячам людей, которые в ней остро нуждаются. Эту идею предложил бывший продавец, который оставил своё занятие и перешёл на ведение бухгалтерских книг по оптовым расценкам. Когда этот план предложили ему как решение проблемы безработицы, он тут же воскликнул: "Мысль интересная, но я не знаю, как превратить её в деньги". Иными словами, он пожаловался, что не знает, как сбывать свои уже приобретённые познания в бухгалтерии. И это высветило другую проблему, которая нуждалась в решении. С помощью машинистки, умеющей сочинять тексты и красиво рисовать, он составил брошюру, в которой объяснялись преимущества новой системы ведения счетов. Страницы брошюры были аккуратно перепечатаны и вклеены в обычный скраб-бук. Получившуюся книгу бизнесмен использовал как немого агента по продажам и весьма успешно. Вскоре у него появилось столько клиентов, что кое-кому даже приходилось отказывать. В Соединенных Штатах тысячи людей продают свой труд и потому нуждаются в услугах агента по продажам, способного подготовить для них впечатляющую маркетинговую брошюру. Совокупный годовой доход от такой услуги свободно может превысить годовой доход крупнейшего агентства по трудоустройству, а польза от неё может оказаться гораздо больше, чем от того же агентства по трудоустройству. Описанная идея родилась из необходимости, чтобы заткнуть дыру, но не остановилась на одном человеке. У женщины, разработавшей эту идею, было живое воображение. Она увидела в ней зачатки новой профессии ценной услуги для тысяч людей, которые продают свой личный труд и нуждаются в руководстве. Окралённая стремительным успехом своего первого готового плана по маркетингу личного труда, эта энергичная женщина стала искать решение сходной проблемы для своего сына, который только что окончил колледж, но не нашёл у работодателей спроса на свою кандидатуру. План, разработанный этой женщиной для сына, лучший образец маркетинга персональных услуг, какой я когда-либо видел. Законченная книжка с бизнес-планом содержала почти 50 страниц красиво отпечатанной, аккуратно организованной информации. Она повествовала о природных способностях юноши, о полученном им образовании, о его личном опыте и содержала множество другой информации, которую я не буду здесь описывать. Ещё в плане содержалось подробное описание вакансии, которую хотел бы занять молодой человек, и замечательный подробный план действий, который он собирался осуществить, когда начнёт работать. На подготовку такой книги ушло несколько недель. Почти каждый день на протяжении этого срока женщина посылала сына в публичную библиотеку за информацией, нужной, чтобы преподнести его услуги в наиболее выгодном свете. Кроме этого, по настоянию матери, он побывал у всех конкурентов, своего потенциального работодателя и получил важнейшую информацию об их методах ведения бизнеса, чрезвычайно ценную для плана, который он собирался реализовать на новой должности. Готовый план содержал не менее шести ценных предложений, которые потенциальный работодатель мог бы осуществить, и компания действительно внедрила эти предложения. Кто-нибудь спросит: столько лишних усилий всего лишь для поиска работы? Ответ очень конкретен, а также драматичен, поскольку соответствующий вопрос достигает масштабов трагедии для миллионов людей, чьим единственным источником дохода служит продажа своего личного труда. Ответ таков: "Усилия, потраченные на то, чтобы сделать дело хорошо, никогда не бывают лишними". План, приготовленный этой женщиной для сына, помог ему получить желаемую работу после первого же собеседования. Причем сумму заработной платы он назвал сам. Более того, и это тоже важно, молодому человеку не пришлось начинать с самого низа. Его взяли сразу на должность корпоративного менеджера нижнего звена, на менеджерскую зарплату. Вы спрашиваете, зачем столько лишних усилий? Ну, во-первых, спланированная презентация заявки этого молодого человека на вакансию сэкономила ему не меньше десяти лет. Именно такой срок пришлось бы потратить, начав с самого низа и продвигаясь вверх по служебной лестнице. Идея начать с самого низа и постепенно продвигаться вверх по служебной лестнице кажется разумной, но основное возражение против неё таково: слишком многим из тех, кто начинает с самого низа, не удаётся поднять голову настолько, чтобы попасть в луч прожектора, то есть получить возможность продвижения, и потому они навечно остаются внизу. Следует также помнить, что вид снизу не слишком радужен и не слишком вдохновляет. Он часто гасит в людях последние искры честолюбия. Мы говорим про таких, увязли в чужой колее. Это значит, что они смирились со своей судьбой, привыкнув к ежедневной рутине, и привычка со временем становится такой сильной, что мы уже не можем её игнорировать. И вот, кстати, ещё одна причина, почему лучше начинать не с самого низа, а хотя бы на одну или две ступеньки выше. Человек, который так поступит, выработает у себя привычку осматриваться, наблюдать за продвижением других по служебной лестнице, замечать открывающиеся возможности и без колебаний пользоваться ими. Дэн Хелпин прекрасный пример того, о чём я говорю. Во время учёбы в университете он был менеджером знаменитой футбольной команды университета Нотердам, победившей на Всеамериканском футбольном чемпионате 1930 -го года. Тренером команды тогда был ныне покойный Кнут Рокни. Юный Дэн знал, что не следует принимать временную неудачу за полный провал. Возможно, этому его научил великий футбольный тренер. Он, так же, как и Эндрю Карнеги, великий лидер промышленности, советовал своим молодым помощникам ставить перед собой как можно более масштабную цель. Как бы там ни было, Дэн Хелпин закончил университет в чрезвычайно неблагоприятный момент, когда работы было мало. Он попробовал себя в инвестиционном банкинге и в производстве кинофильмов, а потом занял первую же вакансию, предоставляющую кое-какие перспективы продавца электрических слуховых аппаратов за комиссионные. Такую работу мог бы выполнять любой, и Хелтен об этом знал, но она приоткрыла перед ним двери других возможностей. Почти 2 года он занимался неинтересной для себя работой и никогда бы не добился ничего лучшего, если бы смирился со своим положением. Сначала он поставил себе цель стать помощником менеджера по продажам в своей компании и добился этого. Этот шаг наверх поднял его над основной массой работников достаточно высоко, чтобы оттуда открылся новый вид на дополнительные возможности, и чтобы луч прожектора возможностей выхватил его из темноты. Хелпин так успешно продавал слуховые аппараты, что мистер Эндрюс, председатель совета директоров компании Dictograph Products, конкурента компании, где работал Хелпин, Заинтересовался, кто собственно такой этот Дэн Хелпин, который умудряется отбить столько покупателей у давно существующей Dictograph Products. Он пригласил Хелпина к себе. Из его кабинета Хелпин вышел новым директором по продажам слуховых аппаратов. Затем, чтобы испытать нового директора по продажам, мистер Эндрюс уехал на 3 месяца во Флориду, предоставляя Хелпину потонуть либо выплыть самостоятельно. И Хелпин не потонул. Вдохновляясь любимым девизом Кнута Рокни: "Весь мир любит победителей, а не неудачники ему не интересны", Хелпин вкладывал в работу столько усилий, что вскоре его назначили вице-президентом компании, генеральным менеджером отдела слуховых аппаратов и радиотехники. Большинство людей гордилось бы, заслужив такое повышение десяти годами упорной работы. Хелпин уже понадобилось всего 6 месяцев, чтобы дорасти до этой должности. Трудно сказать, кто больше заслуживает хвалебных слов в свой адрес, Ден Хелпин или мистер Эндрюс. Ведь оба продемонстрировали в избытке такое редкое качество, как воображение. Мистер Эндрюс молодец, что разглядел в юном Хелпине задатки отличного результативного руководителя. Хелпин же молодец, потому что отказался идти на компромисс, не смирился с нелюбимой работой и не стал оставаться на ней. Это один из главных моментов философии которую я хочу до вас донести. Мы поднимаемся на вершины или остаёмся в самом низу из-за условий, которые мы способны контролировать, если только захотим. Я также пытаюсь подчеркнуть другой момент, а именно, и успех, и неудача в большей степени результаты привычки. Я совершенно не сомневаюсь, что благодаря близкому знакомству с величайшим футбольным тренером за всю историю Америки, Дэн Хелпин усвоил то же стремление к победе, что прославило на весь мир футбольную команду университета Нотр-Дам. Действительно, обожание кумиров может быть чем-то полезно, при условии, что кумир, которого обожают, настоящий победитель. По словам Хелпина, Рок не был одним из величайших лидеров за всю историю человечества. Моя вера, что бизнес-связи играют важнейшую роль как в удачах, так и в провалах, недавно получила подкрепление. Мойсон Блэр вел переговоры с Дэном Хелпином относительно вакансии. Мистер Хелпин предложил Блэру жалование примерно вдвое меньше того, что он мог бы получить у компании конкурента. Я надавил на сына всем своим родительским авторитетом и убедил его принять предложение мистера Хелпина, потому что я верю: тесное знакомство с человеком, который принципиально не смиряется с неблагоприятной ситуацией, это актив, ценность которого невозможно измерить деньгами. Самый низ это монотонное, унылое, неблагодарное место для любого человека. Именно поэтому я подробно объяснил, как можно обойтись без пребывания в самом низу, благодаря хорошему планированию. Поэтому же я посвятил столько слов описанию новой профессии, созданной женщиной, которая разработала отличный план, чтобы обеспечить благоприятный старт карьеры для своего сына. В новом мире, возникшем в результате экономического коллапса, имеется спрос на новые улучшенные способы сбыта личного труда. Трудно понять, почему такая колоссальная потребность не была обнаружена раньше. Особенно если учесть, что суммарное вознаграждение за личный труд превышает суммарную плату за любые другие услуги. Сумма, которая ежемесячно выплачивается в качестве жалования и заработной платы, неимоверно огромна, порядка сотен миллионов, а за год достигает миллиардов. Может быть, в идее, кратко описанной здесь, кто-нибудь из читателей найдёт зерно желанного богатства. Гораздо менее перспективные идеи бывало становились зёрнами, из которых вырастали крупные капиталы. Например, идея с этими магазинов Вулворта всё за 5 и 10 центов. Значительно менее удачно, но и она принесла своему создателю целое состояние. Те, кто видит весь потенциал этой идеи, обнаружат ценную для себя информацию. в главе по организованному планированию. Кстати, специалист по маркетингу личных услуг найдёт работу везде, где люди стремятся выгоднее продать свой труд. Применив принцип мозгового треста, несколько человек с подходящими способностями могут объединиться в группу и очень быстро вырастить клиентскую базу. Чтобы рассказать всему миру о новой услуге, нужен один человек, умеющий писать тексты для рекламы и продаж, один, умеющий печатать и рисовать, и один хороший менеджер. Если человек совмещает в себе все эти таланты, он может вести бизнес в одиночку, пока количество клиентуры не превысит его возможности. Женщина, подготовившая план по продаже личных услуг для своего сына, теперь со всех сторон получает заказы на подобные планы для других людей, желающих найти более выгодное применение своему труду. Она набрала целый штат машинисток, художников и писателей. Они пишут для соискателей работы захватывающие биографии. помогая продавать свой труд за суммы гораздо выше средних по аналогичной должности. Эта женщина так уверена в своих возможностях, что большая часть гонорара берёт в виде процента с прироста жалования, которого добиваются клиенты с её помощью. Не следует полагать, что суть её плана заключается в красивых словах, при помощи которых она помогает клиентам требовать и получать больше денег за один и тот же труд. Она заботится не только об интересах продавца своего труда, Но и об интересах покупателя. При реализации подготовленных ею планов затраты работодателя на приобретение рабочей силы по повышенной цене полностью оправдываются. Метод, которым она достигает таких поразительных результатов, коммерческая тайна для всех, кроме её клиентов. Если у вас богатое воображение, и вы ищете более выгодное применение своему труду, возможно, эта бизнес-идея как раз то, что нужно. Эта идея способна принести доход гораздо больший, чем получает средний врач, юрист или инженер после многих лет учёбы. Эту идею можно продать тем, кто ищет работу, соискателям практически всех должностей, где нужно умение руководить, а также тем, кто хочет остаться на прежней должности, но получить дополнительный источник дохода. Цена хорошей бизнес-идеи не ограничена ничем. В основе всех идей лежат специализированные знания. К несчастью для тех, кому не хватает богатства, специализированные знания встречаются чаще и приобрести их легче, чем породить идею. Благодаря этой истине всегда будет спрос на услуги человека, успешно помогающего другим выгодно продавать свой труд. А для успеха в этом деле нужно воображение. Иначе не получится сочетать специализированные знания с идеями и получать организованные планы, позволяющие прийти к богатству. Если вы обладаете воображением, возможно, в этой главе вы нашли идею, которая лежит в основу выжиделенных вами богатств. Помните, идея это главное, а специализированные знания можно найти на любом углу.